Глава одиннадцатая Каждый день Гершом Вальд, устроившись поудобнее в кресле у письменного стола или на плетеной лежанке, пускал в своих телефонных собеседников язвительные стрелы проповедей и комментариев, приправлял свои сентенции библейскими стихами и цитатами, остротами и отточенной игрой слов острия которые были направлены в него самого не в меньшей степени, чем в оппонента. Временами Шмуэлю казалось, что господин Валд пронзает собеседников тончайшей иглой, оскорблениями, что способны задеть лишь хорошо образованных и начитанных людей. Например, говоря, «Но чего ради тебе пророчествовать, дорогой мой?» Ведь со дня разрушения Иерусалимского храма пророческий дар передан был подобным мне и подобным тебе? Или, даже если станешь толочь меня в ступе, я не отступлю от своего мнения? А как ты сказал, вот и мы с тобой, дорогой мой, вне всякого сомнения не похожи ни на одного из четырех сыновей, о которых повествует Тора пасхальной Агаде, но иногда мне кажется, что особенно не похожи мы на первого сына. В такие минуты на некрасивом лице Гершома Валда появлялось выражение некой склочности и злонамеренности, а голос переливался ребяческой радостью победителя. Но серо-голубые глаза под дремучими седыми бровями отрицали иронию, полные печали и одинокости, словно не участвовали в беседе, а фокусировались на чем-то до невыносимости ужасном. Шмуэль ничего не знал о его телефонных собеседниках, кроме того непреложного факта, что, по всей видимости, все они были готовы терпеливо сносить колкости господина Валда и прощать ему то, что Шмуэль считал балансирующим на грани шутки и злобного сарказма. По трезвому размышлению не исключено, впрочем, что все эти собеседники, к которым Валд всегда обращался по кличке «Дорогой мой» или «Мой дорогой друг», были не всеми, а одним-единственным человеком, вероятно, не без схожести с Гершомом Валдом, возможно, даже пожилым инвалидом, заточенным в своем рабочем кабинете и, возможно, даже, что с ним прибывает какой-нибудь бедный студент, заботящийся о нем и пытающийся, совсем как Шмуэль, догадаться, кто же тот предполагаемый двойник на другом конце провода. Случалось иногда, что господин Валт возлежал в молчании и печали на своем лежаке, укутанный шерстяным одеялом в шотландскую клетку. Размышлял, дремал, просыпался, просил Шмуэля приготовить по милости своей стакан чая и опять отключался, издавая продолжительный неясный звук, то ли издавленные пения, то ли сдерживаемое покашливание. Каждый вечер в четверть восьмого после выпуска новостей Шмуэль разогревал старику его вечернюю кашу, которую готовила соседка Сара де Толедо. Добавлял в кашу немного коричневого сахара и корицы. Этой каши хватало им двоим. В четверть десятого после второго выпуска новостей Шмуэль ставил перед стариком поднос с лекарствами, с шестью или семью различными таблетками и капсулами и с полным стаканом воды из-под крана. Как-то раз старик поднял глаза и окинул пристальным взглядом фигуру Шмуэля, Сверху вниз и снизу вверх, без всякого стеснения, как рассматривают сомнительный предмет или, как слепой, ощупывает своими шершавыми пальцами собеседника. Разглядывал долго и с жадностью, пока, по-видимому, не нашел то, что искал. И спросил, не церемонясь. Однако здравый смысл подсказывает, что у тебя где-то есть какая-то девушка или что-нибудь похожее на девушку, или, по крайней мере, была. Нет, да, не было никакой женщины. Ни разу. И при этом хихикнул, как будто услышал непристойный анекдот. Шмуэль промямлил. Да, нет, была у меня. Было уже несколько, но... Итак... Почему же дама бросила тебя? Неважно, я не спрашивал, бросила. И пусть ей будет хорошо, ведь наша Аталия уже увлекла тебя, и пальцем не пошевелив, она способна привлекать к себе незнакомцев. Но только уж очень любит свою уединенность. Приближает очарованных ею мужчин и отталкивает несколько недель спустя а то и через неделю. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю, но более всего пути мужчины к девице. Однажды она сказала мне, что незнакомцы увлекают ее до тех пор, пока они более-менее незнакомцы. Незнакомец, переставший быть незнакомцем, сразу же начинает ее тяготить и какой смысл у слова «увлекать» ты случайно не знаешь, нет? Как так? Неужто в университете совсем уже перестали обучать вас этимологии и лексическим трансформациям? Я уже не в университете. Да, это так. Ты уже изгнан во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Итак. Источник слова увлекать ⁇ Лератек. Иерусалимский Талмут. Верец Израиль на арамейском языке это звучало ⁇ ратка ⁇ что означает участок, обнесенный забором. Отсюда и глагол ⁇ Лератек ⁇ И это значит еще привязать, заковать в кандалы, привязать цепью, веревкой. А потом появились еще два значения этого слова «увлекать» и «захватывать». — А что родители? — Родители у тебя есть? Или были когда-то? — Да, в Хайфе, в Хадарха Кармель. — Братья? — Сестра в Италии. — А дедушка, про которого ты мне рассказывал, тот, что служил в мандатной полиции... И за то, что носил форму британского полицейского, убили его душу наши фанатики. Этот твой дед тоже прибыл из Латвии? Да. И правда в том, что он пошел служить в британскую полицию, чтобы добывать сведения для подпольщиков. Он был, по сути, чем-то вроде двойного агента, тайным бойцом того самого подполья, члена которого убили его. Решили, что он был предателем. Гершом Валд поразмышлял немного над этим, попросил стакан воды, попросил чуть-чуть приоткрыть окно, а потом печально заметил. Была совершена большая ошибка. Большая и горькая ошибка. — Чья? — Подполье? — Девушки. — Той, что бросила тебя. — Ведь ты парень с душой. Так Аталия сказала мне несколько дней назад. И я, как всегда, знаю, что она права, потому что просто невозможно, чтобы Аталия была не права. Она родилась праведной. Она вся высечена из праведности. Но ведь постоянная правота — это, в сущности, выжженная земля. Нет?